Если на них работала целая радь администраторов, такая публика сейчас особенно боится газетчиков. Пришлось мне не так давно принять участие в передаче «Двенадцатый этаж». Лестница располагалась не в студии, а у входа в Боткинскую больницу. Шел мелкий и холодный дождь, но и ребята, и главный врач этой больницы, и ведущая Олеся Фокина продолжали задавать вопросы тем взрослым товарищам, которые находились в тепле в останкине. Речь шла о трудовом воспитании подростков, об их отношении к посильной трудовой деятельности, к заработ Удивительно единодушные и требовательные были мальчики и девочки 14-15 лет. Они хотели работать, разносить почту, ухаживать за больными, развозить по домам бельё из прачечных в дни каникул в свободные часы. Говорили, что хотят иметь свои деньги, а не цыганить их у родителей. Главный врач поддерживал ребят и девочек, готовых работать по несколько часов в неделю нянечками и санитарами. Нельзя тот же парировал представитель Министерства здравоохранения. Поднятие тяжестей детям при переворачивании и переносе больных это его выражение запрещено инструкцией. Лестница, услышав это, засмеялась. Мальчики и девочки превосходили внушительными фигурами многих взрослых. Когда у этого товарища спросили, а как относится Министерство здравоохранения к тому, что ежегодно Десятки тысяч школьников месяцами собирают хлопок на залитых дефолиантами полях, он промолчал. Иногда мы полагаем, что наша молодёжь ничего не видит, не слышит и не понимает. Зря мы так полагаем. Летом 1954 года Никита Сергеевич взял с собой Раду и меня, когда поехал на дачу в Волынское, в тот самый дом, Где Сталин почти без выездны жил все военные и послевоенные годы и где он умер? За теперешним железобетонным устьёрём, с фантастической поспешностью созданным на месте срытой поклонной горы теми, кто сооружал отвергнутый вариант памятника победы, есть еловый лесок, невысокий, но густой, с редкими вкраплениями берёзы и осин, скрывающий несколько строений, саму дачу дома охраны и других служб. Дача Сталина, окрашенная в тёмно-зелёный маскировочный цвет от фундамента до крыши, совершенно сливается с естественной зеленью. Сразу за въездными воротами вдоль узкой, в один след асфальтированной дороги тянутся туи, все как на подбор, похожие на одеток в зелёное сукно солдат. Несколько глухих поворотов И машина останавливается у дачи. Надо было решить, как поступить с ней. Предлагали открыть здесь мемориальный музей Сталина, но как и на основе каких материальных свидетельств можно это сделать, никто толком не знал. Кроме Хрущёва приехали Молотов, Маленков и Микоян. Они неспешно разговаривали, переходили из комнаты в комнату, что-то уточняли, вспоминали. обо всём том, что связывало их здесь и что разъединяло, теперь не узнать, как не узнать, о чём говорили они, о чём думали. Мы с женой бродили по даче, и это было поразительно, совсем недавно такое невозможно было даже представить себе. В уж очень узкий круг людей мог видеть Сталина в домашней обстановке, знать его быт, вкусы, привычки. Здесь он вёл заседания, читал, ел, спал, Здесь в этих стенах, обитых до потолка деревянными панелями, отчего комната походила на громадный хрящик, он был таким же, как и все другие люди. Подходил к окну, смотрел на струи дождя за стёклами. Летом сюда доносилось пение птиц, а когда наступала зима, он видел, как на тугие плечи южанок туй ложится снег. Эти деревья росли на многих правительственных дачах, гибли в лютые морозы. их высаживали вновь Мы шли по мягким тёмно-красным ковровым дорожкам, оттенявшим натёртый воском дубовый узорный паркет, и вспоминали то, что после ареста Берия стало довольно широко известно в Москве. Ночами по этим комнатам неслышно ступал в толстых шерстяных носках денщик Сталина, взятый в услужение ещё в царицени. в 1919 году и так и оставшийся с хозяином на всю жизнь в должности казачка. Он внимательно рассматривал содержимое корзин, доставал